Глава 29. Это неприемлемые условия. Нет, даже думать глупо. Король магов не может отказаться от вызова. Признёся вслух, подтверждая участие в поединке. На экране телефона появилось сообщение: "Ожидать ответа. Время и дата боя уточняется". Я подождал пару минут и вырубил телефон. Уточнять все уж слишком долго. «Значит, Дэйчи Хасимота. Это будет моей самой настоящей проверкой. По уровню он примерно как Каокидзи. Но если перед боем с Такиямой я понимал, что у меня практически нет шансов, то сейчас победа вполне реальна. Главное, чтобы темную энергию разрешили. решили. каюк. На протяжении всего вечера я периодически проверял информацию от оракулов, но никаких обновлений не было. Чтобы не проворонить бой, я даже отказался от очередной вылазки Джокера. Шаманы любили ставить мои бои в полночь, так что лучше было перестраховаться. Развязка произошла следующим утром, но при этом довольно неожиданная. Бой назначили на конец мая, то есть чуть ли не через месяц. Меня удивило такое решение оракулов, но задержка мне только на руку. Можно заняться войной с Имонака. Почему с Имонака? Чего сильнее, потому надо сначала попробовать себя на более слабой позиции хотя как слабый. Большой храм как ни крути. Другое дело, что их бог из ареала кузнецов, в то время как у бог смерти. Проблем по идее должно быть меньше. На подготовку к войне ушла ровно неделя. В чем состояла подготовка? Основных направлений было два: купить магов сколько получится и немного проинструктировать уже имеющуюся армию, поведать им нашу тактику и дать определенные установки на бой. Что интересно, за день до официального объявления войны в наших рядах произошла утечка информации. Кенджи узнала о нашей подготовке к войне, и хоть никому не было сказано, с кем наказимо будет воевать, Яманака сразу же расценили, что нападение будет на них. На границе стали стягиваться войска, увеличилось количество патрулей. А войне должно официально объявить за три дня до боевых действий, но в итоге подготовка Кенджи началась за четыре дня. Головай Монако судорожно покупал магов и закрывал дыры в обороне. Так на границе через два дня появилось пять танков, которые блокировали все подходы к храму Имонака. Обоюдно мы выстраивали оборонительные редуты из песка и пулеметных дотов, ставили различные барьеры от защитных до звуковых, чтобы не мешать соседям. Войнушка же фактически проходила внутри города. Даже странно, что с одной стороны будет литься кровь, а с другой проходить мирная жизнь. Ну такой уж он, мир кланов и храмов. За день до начала войны Кенджи все же выпросил встречу со мной. Он обыграл все так, что если бы я не пришел, то меня объявили бы жестоким агрессором. Кенджи официально заявил, что хочет мира и хочет вести переговоры, потому как минимум один разговор между нами должен был состояться. Местом встречи стала нейтральная территория соседа, клана Фудзита. Они были средним храмом, который желал как можно меньше встревать в проблемы. Мои переговоры с Кендзи вызвали у старенького главы клана сильнейшее волнение. Я даже боялся, что мужик словит инфаркт. "Такадзима-сан, может быть, хотите чего-то выпить?" махая на себя папкой как веером, спросил Фудзитору Фудзита. "Нет, спасибо, Фудзита-сан. Что так Кендзи задерживается?" показывает статус. "Хотя, если он хочет мира, это довольно глупо. А вы уверены в своих силах?" наклонился ко мне старик. "Кендзи тот -то ещё тетерец, и бьет он больно." Значит, моя задача ударить больнее. Докладываю, что приехал, сказал Фудита, дотронувшись до уха. Там у него был какой-то магический наушник. Пару минут. Разговор с Кенджи первый полчаса сильно буксовал. Волчара хвалился большой подготовкой своих войск, танками, и запасами магического ларкара против меня. Угроз не следовало лишь хвастовство и намек, что война будет бессмысленной. Мол, оба потеряем и ослабнем. Эрнес Кун за твоей спиной чакал клана Чоу. Я уверен, они начнут снова тебя досаждать, если ты ослабнешь. Не лучше ли нам объединиться против общего врага? Довольно прометчиво на переговорах, где рядом находится Фуздита-сан, оскорбляет своего соседа. И не надо называть меня с таким суффиксом. Ваше дружелюбие, я не верю. Это был первый раз в встречу, когда я немного отскалился. Да это фактически поддакивал Кенджи. Высказываться резко было глупым решением. Мне было невыгодно показывать агрессию. Причина для войны была клевета и захват собственности. На это и надо было давить, не прекращая. Азита-сан, не раскроет детали переговоров общественности. Да и зачем нам лицемерить? Шакалов надо называть шакалами. Хотелось прямо спросить, а как назвать Иманака? Но я сдержался. Было бы смешно сейчас нанести оскорбление Кенджи и свести все дело к дуэли, а не к войне. Закон я изучал, такой вариант имелся. Не факт, что императорская комиссия одобрит, но шанс был. Гернескун, когда-то наши кланы тесно дружили друг с другом. Сейчас мировой турнир магов. Многие пророчат начало международных войн. В такие времена междусобицы плохая идея. Давай выпьем по чашке саке и помиримся. А вот Кенджи перешел в атаку уже активная. Вспомню про давнюю дружбу кланов, прям как тогда в беседке, на его священной земле. Не волчара. Я в твои волчьи сказки не верю. И саке с тобой пить не буду. Я ничего не обещай, Замен. Просто говорит: "Давай помиримся. Скажу честно, я воспринимаю вас как агрессора. А если драка неизбежна, то надо бить первым. Я предлагаю решить всё на войне раз и навсегда. Ты очень молод и горячен, Кадзимакон. Да, у тебя уже есть заслуги на поверь, Война со мной не будет легкой прогулкой, как это было с Ракава. Мои люди будут стоять насмерть, а мой бог будет принимать активное участие, в отличие от Сузуны. Причем не надейся, что нападать будешь только ты. Я буду бить и по твоим гражданским, и по военным. Максимально склонять тебя к капитуляции, либо же мирному договору, Тут как пойдет. пойдёт. Кенджи выпучил глаза и чуть пододвинулся ко мне. На Кадзима-кун мы просто прольем за зарю кровь наших людей. Так вы же сказали, что способны склонить меня к капитуляции. Да и мои земли уже давно в сфере ваших интересов. Война вам только на руку, не притворяйтесь. Кенджи слегка офигел от такого выпада. Я вступил одной ногой на путь получения претензий за оскорбление, но все же за черту не заступил. В конце концов я и до этого обвинил Кенджи во лжи. Получалось, что я продолжаю гнуть все ту же линию. Эти переговоры инициировал я. Со стороны Накадзима вообще не было подвижек решить все мирно. Я вижу только одно мирное решение. Но вы на него не пойдете, поэтому даже глупо говорить. Хочешь извинений? Нет, их не будет. Но это я говорю, что мирное решение невозможно. Деньги, люди. Давай обсудим цену устранения твоей военной претензии к клану Иманака. Я думал, что до подобных разговоров не дойдёт. Чёрт. Акенджи действительно воспринимает меня как серьезную угрозу. Вариант с извинениями действительно был невозможен из-за того, что против Иманака сразу выступят десятки кланов. Рейдерский захват мелких кланов карался сильнейшими санкциями. Но вариант с выкупом уже был реальным. Ударит по репутации сильно. Однако это лучше, чем полностью потерять клан. Да, Кенджи полностью осознавал, что может проиграть грядущую войну. Недооценки меня как противника не было вообще. Волчара боялся. И это меня даже удивляло. Видно сработала его чуйка. А может, и Монако узнал о моих связях с Гентоку на НАТО. Это не афишировалось, но если бы это вскрылось, то многие бы слегка напугались от моих знакомств. Хотя Рин вроде следила за тем, чтобы не давать мне подобных привилегий. Выплата Дании за мир и устранение военной претензии возможна, но цена будет высокой. Кенджи шел на сильные уступки, и я решил, что все же лучше решить мирно. Иначе меня признают очень жестким агрессором, который хочет войны ради войны. Для будущей политики это плохо. «Пять миллиардов йен и тысяч рабов молодого возраста. Даже готов дать исключительно мужчин, если требуется. Даже готов дать мужчину. Вау. Нет, Кенджи, мои аппетиты куда больше. Мне нужны земли и люди до уверенного статуса большого храма. Это минимум 110 тысяч душ. То есть цена мира не 5 тысяч рабов, а 50 тысяч. плюс земли. Малой, да ты охренел. Я посмотрел на старика Фудзита и две белые точки возле него. Сферы наблюдения, похоже, не будут работать в мою сторону ни при каких обстоятельствах. Надо было свою ставить, но я еще не умел. Цену я назвал. Не спорю, что это много, но моя победа должна быть весомой тысяч человек и 10 миллиардов. тысяч и земли. Причем я хочу территорию, которая прежде была у Накадзима, а не где-то с краю. Хорошо. Тогда к моему прошлому предложению предлагаю также бывшие земли Накадзима. Но это край. Цена и так очень высокая. Нет, я не подвину условия, Кендзи-сан. Я посмотрел на Фуджитору. Фудзито-сан, есть карта? Я хочу показать, какой кусок я хочу. Только лишь бывших земель Накадзима недостаточно. Кендзи смотрел на меня крайне охреневающим взглядом. Нет, ну какие 50 тысяч? Да еще и земли сверху, это нереальные условия. Нет, ну какие 50 тысяч? Да еще и кучу земли сверху, это нереальные условия. Кенджи разводил руками в искреннем удивлении. на Накадзима-кун, давай вернемся к моему предложению с десятью тысяч рабов. Это более чем достойный откуп. Я не подвину условия. Фудзитосан, можно, пожалуйста, карту? Да-да. Старик был слегка в шоке от жаркости переговоров. Кажется, он совсем не ожидал, что Кенджи будет воспринимать мои условия так серьезно. Хорошо, 15 тысяч душ, но это уже край. 50 50.000 20 квадратных километров земли. Сейчас вопрос только в том, где пройдет новая граница между нашими кланами, Яманака-сан. 20.006 квадратных километров земли это мое последнее условие. Хорошо, значит, увидимся завтра на поле брани. К нам вернулся Фудзита. Вот карта региона. Кенджи посмотрел на старика, как на своего злейшего врага. Не знаю, чем его так не устроил Фудзита, на после секундного зрительного контакта Яманака вдогонку треснул кулаком по столу, показывая всю степень своего недовольства. 25.000 рабов, 10 миллиардов йен, 6 километров квадратных земли, плюс партия батареек на всю твою армию. Батарейки, вспомнил. Это значит козырь? Нет, кем же твои батарейки у меня уже есть. Вещь полезная, но в торг к тебе сейчас не поможет. 50 50.000 20 квадратных километров земли. Я не сдвинусь. Да это беспредел. Какие пятьдесят тысяч? Какие 12 км земли? «Двадцать квадратных километров, поправил я, очерчивая нужную мне границу. Это нереальные условия. Если они нереальны, то все решится на войне. Кто прав и силен, а кто слаб и глуп. Мы все узнаем завтра. Кенджи тряс головой с стороны в сторону, разводил руками и всячески жестикулировал. Он был так раскочегарен, что забыл вообще все нормы приличия. Мы разговаривали не как аристократы, а как бандиты. Грубо, громко, эмоционально. Кричал правда только Кенжа, а я сохранял хладнокровие и был здесь в роли крутого бандита. Фраза это нереальные условие» прозвучала, наверное, раз сто. Но условия в конечном счете оказались реальными. Обсуждали все дело больше восьми часов, включая время на подписывание нужных бумаг. Кенджи выбивал условия по максимуму, но по итогу вообще никак не сдвинул мои изначальные требования. В самом конце, уже разъезжаясь, и Монако сказал: "Скажи честно, Накадима". Ты Джокер?» что? Разумеется, нет. Как вы вообще могли подумать о таком? Стало ясно, почему Кенджи так обосрался. Оказалось, что слава Джокера идет только в плюс, хотя, естественно, скрываться нельзя. Изначально я хотел расквитаться с Яманака жестче, но нынешний расклад меня устраивал. И видеть на лице Кенджи беспомощность одно удовольствие. Можно считать, я уничтожил его ментально, пощадив физически. Выиграл войну, не пролив даже капли крови. И, черт, мне это нравилось. Не всегда же заливать землю реками крови. Понятно, что в будущем без этого не обойтись, но все же. Кто бы мог подумать, что меньше чем за два месяца храм снова приобретет статус большого. Задумчиво произнес Ята, узнав новость, только не удив на радости. Теперь нам надо разобраться с чего, и что-то не подсказывает, ши как он будет выплачивать мне дань. Нет, не будет. Хотя твоя репутация сейчас взлетит до небес. Нет, я-то. Да небес мне еще далеко, как до Китая. «Чего?» Забей. Это выражение из моего мира. Но ты прав, нас сейчас очень сильно зауважают. А вот яманака наоборот упадут ниже плинтуса. Хотя для них это явно лучше, чем потерпеть полный крах. Кин же все верно рассудил. Когда война счёл? Через пару дней проведу официальное объявление. Надо немного реорганизоваться из-за пополнения людей и приобрести еще воинов в нашу армию. Скупка душ пойдет лучше в связи с последними событиями. А как у тебя с деньгами? Кажется, тратишь и тратишь. Джокер продолжает каждую ночь грабить банки, так что деньги есть. Мискенам уже перешли на всю Японию, а не только на Токио. Не думаешь о том, что тебя хлопнут за такую дерзость? Подозревая крупным кланам не очень сильно нравится происходящее. Им очень не нравится, но я пока не уловим». Но с твоим предупреждением я согласен. Джокеру пора сбавить обороты. В преступном мире Токио стал королем, и сейчас моя задача лишь поддерживать этот статус. Давать по шапке самым борзам, напоминая, кто здесь главный. Рад, что у тебя все под контролем? Мои бафы скоро станут сильнее. Думаю, ты ощутишь разницу уже завтра утром? Ага, охотно верю. Клан Кланчио, личный купальный главы клана. Значит, Кенджи заплатил, дань. — Шикаку рассмеялся. Какой же он слабак. На словах лев, а на деле дохлая блезлая кошка. Отец обратился Шаенн, накинув на плечи полотенце. — Как думаешь, Накадима объявит нам войну или побоится? Думаю, объявит. Нынешний успех его опьянил, он решил, что весь мир раскинулся перед его ногами, но я преподам ему жесткий урок. Ходят слухи, что Накадима является Джокером. Возможно, именно поэтому и Монако и решили выплатить дань. И что же, сын, ты предлагаешь нам выплатить дань Накадима? Шика чуть повернул голову к своему наследнику. Он не смотрел на сына. Затылок главы клана был сильно запрокинут назад, а взгляд стремился куда-то вверх. Нет, нет, конечно же я не предлагаю платить дань, но Накадзима опасен, я в этом уверен. Я знаю, что Накадзима опасен. Я очень внимательно за ним наблюдаю с момента, как он впервые дал отпор Такиской стали. Но в этой войне ему не победить. Его армия слабее, его бог слабее. Его личная сила, признаю, достойная, только уровня достойного ему не хватит. В конце концов, не зря же я договорю со Стайлером. Люди в него, хуна Кадзима не шанса.